Глава двадцать третья «Мы не рассказали остальным про мистера Арно, Димуса и Раста. Мы смея убежали из ресторана, когда Димус сделал свой последний вдох. Мы встретили остальных, спешивших к нам по коридору, и вместе с ними мы все покинули первый этаж через пожарный выход. У меня хватило ума забрать сумку с ободками Димуса из кустов на парковке, и после этого мы перестали бежать, перешли на шаг» и вернулись к станции метро и находившейся рядом стоянки такси. Мы почти не разговаривали, Мия и я вовсе молчали. Под моим плащом не было видно пятен крови на свитере. Кровь от пореза мачете перестала течь, и Мия смахнула оставшейся прежде, чем кто-то ещё её увидел. То, попадём ли мы в неприятности, полностью зависело от Элтона. Либо мы были свободны и невиновны, а вина пала полностью на Раста, и таинственного неопознанного мужчину, либо же нам предстояло быть погребенными под горой бесконечных вопросов и обвинений, на которые невозможно было ответить. Элтон придержал язык, когда ему сообщили о том, что его отец погиб, и где он погиб, и когда, и как именно. Он ничего не сказал. И впоследствии он больше ничего не говорил. И со мной он больше не разговаривал. Никогда. Он знал, что Димус об этом знал, Но он никогда не спрашивал меня, говорил ли Димус об этом мне. И хотя я мог ему сказать, что я не знал, что его отец был там, и что я старался изо всех сил спасти всех, и что, в конце концов, я отдал за это свою жизнь. Факт остаётся фактом. Димус знал, что Жан Арно умрёт именно там. И факт оставался фактом. Димус отдал всё, чтобы мы остались частью его прошлого. Чтобы то, что он попросил у меня, помогло будущему его Мия. И скорее всего через четверть века от настоящего момента я вернусь в 1986 год, не зная, что произойдёт той ночью в лаборатории, но будучи уверенным в двух вещах. Во-первых, в том, что трое из тех, кто войдёт в это здание, больше оттуда не выйдут. Во-вторых, что один из них окажется мной. Через два дня я встретил Мея в Ричмонд-парке. Она позвонила мне сама, чтобы договориться о встрече. Ей было дальше идти, чем мне но она знала, что мне плохо, и она сказала, что дойдёт пешком от дома её сумасшедшей тётушке. Было холодно и серо, надвигался дождь, но почему-то никому из нас не хотелось оставаться в заперти. Закрытое пространство вкупе с чувством вины и невысказанными обвинениями вызывало клаустрофобию. Она ждала меня. Края скамейки, на которой она сидела, были покрыты льдом. Она пришла без макияжа, а её волосы без лака выглядели настолько непривычно, что на мгновение я засомневался в том, она ли это. «Как он?» Я поставил пластиковый пакет со всем его тяжёлым содержимым между нами. «Зол», — сказала она, — «печален. Всё как можно было ожидать». «А ты?» «Так же». Её губы сжались в тонкую линию. «Ты должен был сказать нам, кто такой Дима с самого начала. Сколько горя всё это принесёт. Я ничего из этого не хотела. Я должен был сказать вам, кто он такой, сразу же, как только сам узнал. Согласился я. Остального я не знал. Я поднял руку в защиту. Теперь я знаю. Я буду знать, когда вернусь. Если буду. Если я с Димасом действительно один и тот же человек. Но я не смогу долго размышлять над этим. Я похлопал пакет. Я собираюсь удалить последнюю пару недель. Стереть себе память обо всём этом. Почему? В её взгляде не читалось ничего, кроме подозрительности. Это ведь он хотел, чтобы ты так сделал. Я достал один из обручей. Мистер арно погиб. Я не могу его вернуть. И никто не может. Димус пожертвовал жизнью, чтобы Раст не лишил тебя твоей. И Раст мёртв. И это хорошо. Я не могу об этом сожалеть. Поэтому если я не сделаю того, о чём меня просил Димус, если я не сделаю последнее, о чём я сам себя попросил, тогда это всё было напрасно. Я глубоко вдохнул. «Если всё это произошло не так, как помнил Димус, то я не Димус. Если я не Димус, то моё исцеление от лейкемии уже не гарантировалось и становилось статистически маловероятным. Если бы я сказал об этом Мия, то я оказал бы на неё сильное давление. Она была во власти спасти меня, но просить её об этом было мне не под силу. Я так понимаю, что если я не сотру эти две недели из своей памяти как это сделал он, то тогда вообще все было напрасно. Тогда ты все равно можешь пострадать спустя много лет от этого несчастного случая, а я упущу шанс помочь той, ради спасения которой я отдал жизнь. Я не просила, я знаю. Я не хочу, чтобы ты возвращался в прошлое и делал это. Я тоже не хочу. И если я правильно понимаю, мне не надо будет». Мы запишем твои воспоминания и используем их, чтобы восстановить твою память, если с тобой действительно произойдет что-то страшное. И кто тогда заставит меня вернуться? Хорошо, не возвращайся, не становись им никогда. Я и не стану, сказал я, хотя это было неправдой. Если бы я не вернулся, то как бы сработали воспоминания? Как вообще все это сработает? Тем не менее, я не хотел возвращаться. Я не собирался возвращаться. Нужно кого-то любить до безумия, чтобы сделать это. «Обещаешь?» Она посмотрела мне в глаза с серьёзным видом. «У меня нет намерения возвращаться за тем, чтобы раз насадил меня на мачете», — сказал я. «И я не пытаюсь заставить тебя испытать чувство вины из-за всего этого. Если ты используешь ободок, чтобы стереть воспоминания о последних двух неделях, то вообще никто не будет знать о том, что в действительности произошло в этой лаборатории». И я думаю, что Димус был прав, когда сказал, что это хорошо. «Получается, ты знаешь, как пользоваться этим устройством?» Она с любопытством посмотрела на ободок и на мгновение стала такой, какой была раньше. Той Мия, которая раздумывала за столом подземелья драконов, как обойти одну из смертельных ловушек Элтона. «Знаю». Я уже установил в него украденный чип и прочитал инструкцию. И я написал для себя записку, чтобы разобраться в том, что происходит. «Мне только нужно, чтобы ты заставила меня прочитать её и не дала мне психануть. Потому что, как я понимаю, для меня это будет прыжок вперёд во времени от моего самого недавнего воспоминания до текущего момента. И я могу несколько удивиться тому, что окажусь внезапно здесь, рядом с тобой на скамейке». Мия сдержала улыбку. «Какой период ты установишь?» Я прицеливаюсь на момент сразу после того, как я вырубил Дэвиса у тебя на пороге квартиры, и мы прогнали его. Тогда это будет совпадать с тем, когда закончились воспоминания Димуса. «Ты сотрешь множество хороших моментов, как, впрочем, и плохих», — сказала Мия. «Это да», — я встретился с ней взглядом. «Мне придется снова учиться танцевать», — сказал я, но думал о ее поцелуях. «Мне будет не хватать этого воспоминания. С другой стороны, мне не придется быть свидетелем собственной смерти, а Димус не сможет войти в то здание, зная, чем все завершится. И так должно быть тяжело знать, что ты скоро умрёшь. Но сделать это в соответствии со сценарием, подставиться под удар, понимая, что он фатальный, это было слишком, чтобы просить об этом кого-то, в том числе самого себя. Я надел ободок и почувствовал себя весьма неловко, хотя, не считая пожилой женщины, выгуливавшей собаку где-то вдали, вокруг никого не было. В одной руке я держал карманный калькулятор, который был подключён к ободку с помощью кабеля, В другой руке у меня были записки, которые я написал для себя самого. Там были описаны в общих чертах события, которые произошли с тех пор, как Димас подобрал нас на своей БМВ во дворе Миллер-Блокс. Достаточно, чтобы заполнить пробелы, но с опущением подробностей. В конце было строгое указание – не задавать слишком много вопросов и вообще не развивать эту тему. Мне ещё надо было изобрести путешествие во времени, не говоря уж о самих об «Слушай, я сделал для тебя то же самое. Ты можешь выбрать, на какую дату хочешь отмотать. Просто введи дату на калькуляторе и нажми знак равенства. Я показал ей дисплей моего калькулятора, а затем достал второй ободок. Я и для тебя тоже написал инструкции, хотя последнюю страницу ты должна написать сама, чтобы поверить им». Мия взяла блокнот и ручку, которые я ей протянул. Она подышала на руки и начала писать. Это похоже на заполнение листа персонажа, знаешь, для подземелья и драконов. Я могу написать тут что угодно, даже создать новую Мия. Мне весьма по душе предыдущая версия, — сказал я. Она бросила на меня взгляд и улыбнулась, как в былые времена. Это забавно, но это все равно как кнопка стирания пленки. Если мы оба это сделаем, то все, что мы друг другу скажем сейчас, уйдет навсегда. Никто из нас даже не вспомнит, что мы что-то сказали. Не говоря уже о том, что именно. Мия нахмурилась. Это всё-таки печально. Всё равно, что писать на песке между двумя волнами. Хотя я чувствую себя храбрее по отношению к тому, что я могу сказать сейчас. Но и печальнее. Будет ли это вообще иметь значение, если мы оба это забудем? Может и нет. Я занёс палец над кнопкой «равно». Но я всё равно хочу это сказать. Мия подняла глаза от своей записки. Ну давай. Я чувствовал себя глупо. Даже сейчас слова спотыкались в пересохшем рту, наступая друг другу на пятки. Я не знаю, что такое любовь, Мия. Я думаю, что это что-то, что я только начал узнавать. Хотя знаю, как она начинается. В этот момент мы оба улыбнулись. Похоже на то, что она растёт и меняется, и меняет тебя заодно. Надеюсь, что к лучшему. Я не знаю, как это лучше выразить. это самое подлежащая немедленному забвению вещь, которую мне кто-либо когда-либо говорил. Мия поставила подпись под последней строчкой своей записки. хе Я почувствовал, что меня горят в щеки. Ну что ж, вот я и забываю мою половину. Я нажал кнопку. Ты в порядке. Все хорошо, Ник. Просто сиди смирно. Мия? Да, я Мия. Ты же помнишь меня, да? Я помню тебя все вокруг выглядело размыто и я пытался проморгаться голова болела в ушах звенело а во рту было подозрительно сладко мы в парке я разве мы не были у тебя дома твоя мама боже она порезала разста бутылкой успокойся и прочитай это она сунула мне в руки блокнот я открыл его холодными пальцами там было несколько страниц списанных моим почерком и в самом верху между двумя звездочками целую девушку